Глава первая а, а а Истошный женский крик с явными признаками неимоверного страха и ужаса пронесся над небольшим кортежем, который сейчас преодолевал последние несколько лье перед замком герцога Алистера Ромера. А, а а Тут же подхватил второй голос, более грубый, жесткий, почти старческий, но показывающий уже не страх, а сигнал тревоги. Мужчины повернули головы на крик. Лошади запредали ушами и присели, готовясь рвануть в сторону. Но удержанные сильными руками лишь беспокойно переступали ногами. И все смотрели на роскошную карету, которая ехала в середине кортежа и из которой сейчас доносились эти дикие крики. Сразу после первого крика Гартнер, который ехал позади кортежа, дал коню шпоры и наметом полетел к карете. Они везли очередную кандидатку в компаньонки для наследницы брата. И вот что-то случилось. Случилось это именно с девушкой. В этом гард не сомневался. Иначе с Ольга, их с братом нянюшка, не орала бы таким басом из-за себя или Молли. Подскочив к карете, гард рывком распахнул дверцу и прямо с коня соскочил внутрь. Карета уже остановилась, и можно было распахнуть обе дверцы, чтобы было светлее. Леди лежала на сиденье в неудобной позе, просто завалилась навзничь, видимо, потеряв сознание. Напротив нее в страхе тряслась горничная Молли. Она и закричала первой. И нянюшка, которая не тряслась, а деловито рылась в саквояже, видимо, искала какие-то снадобья. Что случилось? Требовательно спросил Гар, окидывая взглядом неподвижное тело и отмечая мимоходом смертельную бледность и синеву губ несчастной. Она. «Она!» – задыхаясь, пыталась говорить горничная. «Леди умерла!» «Как это произошло? Подробно!» – прикрикнул Гард. «Леди стало плохо после остановки в Тронвилле. Она жаловалась на боли в желудке. Потом Сольга дала ей зелье, и леди, кажется, стало легче. А потом она закрыла глаза. Мы думали, она уснула, а она... она взяла и упала, мертвая!» Еле слышно договорила горничная и сама побелела не меньше леди. «Сольга, что ты ей давала?» Бросил гард няня, не глядя на нее. «Настой шиповника, сынок! Никакого вреда он ей принести не мог!» Озабоченно ответила женщина, держа в руках найденную нюхательную соль, но гард сомневался, что она сейчас пригодится. Он продолжал внимательно изучать лицо и руки кандидатки, не притрагиваясь к ней. Лекарь здесь? – спросил он офицера сопровождения. – Да, Гартнер, я здесь, – ответил тот сам. Моран, посмотри, что следи. Гарт отодвинулся, пропуская к девушке их замкового лекаря, но из кареты не вышел. Затем перевел взгляд на Моли с Ольгой и приказал им покинуть карету. Но как же, сынок? – попыталась возразить нянька. Девушка останется одна с мужчинами, но. Столкнувшись со взглядом бывшего воспитанника, беспрекословно покинула карету вслед за Молли. Сам Гард не видел ничего особенного в том, чтобы остаться и понаблюдать за действиями лекаря. Свое впечатление от увиденного, оно всегда ценнее. Как объект удовольствия и наслаждения он эту девицу не рассматривал даже гипотетически. Да и не для себя искали они с братом девиц по всем семьям герцогства. Дочери брата от первого брака, Алиша, исполнилось 18 лет, и по обычаям она могла появляться в гостях или принимать гостей без мужского сопровождения, но при ней обязательно должна была быть подобающая спутница. И неожиданно с этим, казалось бы, несложным вопросом возникли серьезные затруднения. Алиша не смогла найти общий язык ни с одной из ранее представленных ей компаньонок, и все девицы, а их было уже пять, Покидали замок, не продержавшись в нем и месяца. Самый короткий срок был два дня, самый долгий – две недели, так что поиск компаньонки для наследницы существенно затянулся. На эту, шестую девицу, братья возлагали особые надежды. Она подходила по всем параметрам – образована, умна, сдержана, воспитана, малопривлекательна, не замужем, не имеет любовника, девственна, идеально подходит им. Вопрос – подойдет ли она Алиша. Кроме того, приближался королевский бал дебютанток. К этому времени желательно было познакомить Алишу с семьями других дебютанток и семьями возможных претендентов на ее руку, чтобы на самом балу девочка уже осознанно выбирала кандидата и не стояла скромно у стены одна. Надо, ш... Надо чтобы у нее уже был свой круг друзей и знакомых, И там же Алистер предполагал познакомить дочь с выбранным для нее женихом. О свадьбе речь пока шла. Два-три года Алистер готов был дать дочери для свободной жизни. Однако познакомиться с будущим женихом было желательно заранее, чтобы дочь, так сказать, привыкла к мысли. Но ведь не самому герцогу вывозить дочь на все эти домашние приемы и ланчи, на которых обсуждать с матронами последние сплетни герцогского и королевского дворов. Ясно, что нет. В общем, по многим причинам герцогам срочно нужна была приличная дама возле наследницы. Так что новая кандидатка нашлась вовремя. Впрочем, нашлась не совсем точное слово. Список кандидаток был составлен давно, и сейчас гард просто следовал ему, удаляя испробованные неудавшиеся варианты. Эта девица была шестой в списке. Во-вторых, осенью Алише предстояло отбыть в Академию магии. Не то чтобы Алистер собирался давать дочери полноценное магическое образование, но ознакомить дочь с началами бытовой магии было необходимо. Для этого в Академии был факультет бытовой магии, на котором детей аристократов обучали основам за год-два, в зависимости от поставленной задачи. Остальные желающие учились полный курс – шесть лет. Хотя магический потенциал у Алиши был невелик, но ведение хозяйства невозможно без магии. Хозяйка замка должна ее владеть. А Алиша предстоит стать хозяйкой большого и богатого замка. Так что да, академия нужна. Поэтому компаньонку искали еще и из числа выпускниц, чтобы могла поделиться опытом учебы и поддержать при необходимости. Это Ника Данелли, которая сейчас умирала на лавке их замковой кареты, подходила как нельзя лучше и с этой стороны. Гард перевел взгляд смертвенно-бледного лица девицы на лекаря. Тот продолжал сканировать ее, прикрыв глаза и прислушиваясь сейчас только к откликам своей силы. «Но!» — не утерпел все же Гард. «Она почти умерла. Яд!» — спокойно ответил Моран. «Ты ничего не сможешь сделать?» — без особой надежды спросил Гард. Жаль. Ника Данелли принадлежала древнему магическому роду, в последнее время отошедшего от двора. потому что в нем не осталось взрослых мужчин, способных представлять род при герцоге. Но само графство беднее не стало. Это были по-прежнему богатые и обильные земли, и, судя по всему, эта девица успешно продолжала дело отца и управляла землями крепкой рукой. Почему при этом старшая дочь графа Данелли оказалась старой девой и в возрасте 30 лет до сих пор была не замужем, для Гранта было загадкой. Да, девица не обладала сногсшибательной красотой, однако была довольно милой девицей. Даже очень милой, просто не в его вкусе, ради справедливости, заметил Гард. А ее приданное наверняка искупало все возможные недостатки. Хотя, как раз для герцога, факт лично свободного состояния девицы сейчас был к месту. Компаньонкой его дочери могла быть только незамужняя девушка не старше 30 лет. так как замужние дамы компаньонками девиц быть не могли. Ника Данелли подходила как нельзя лучше и в этом плане тоже. Она окончила академию, нигде не служила, так как вела дело графства, но имела свою лабораторию. Граф Данелли не запрещал дочери заниматься любимым делом, а сейчас после его смерти устанавливать какие-либо запреты девице было просто некому. Она сама стала хозяйкой и распорядительницей всего состояния до второго совершеннолетия ее младшего брата, но одновременно продолжала свои научные работы по созданию новых артефактов. Второе совершеннолетие наступает в 25 лет, и до этого момента графиня Данелли успеет выполнить свою функцию и составить компанию дочери герцога. Алистер собирался выдать дочь замуж не позднее 20-22 лет, Что сама дочь может быть против таких планов, никто и не думал. Как герцог скажет, так и будет. И вот теперь все планы герцога и Гарта шли псу под хвост из-за непонятного покушения на никому не нужную девицу. Кому? Ну кому она могла помешать? И чего хотели этим добиться? Гарту это было пока непонятно. И поэтому заставляло серьезно отнестись к происшествию. «Я попробую ее вытащить», Ответил между тем Моран, но не обещаю. Вызови моего помощника из замка. Слава заступнице, мы уже близко. И сообщи Алистеру. И да, мне потребуются дополнительные силы, так что захвати кристаллы. Понял. Гард выскользнул из кареты, оставив Морана один на один с проблемой, но ненадолго. Он подозвал командира охраны и приказал разбить лагерь. Несмотря на близость замка, перемещать девушку было пока невозможно. Значит, все их сопровождение будет ждать результатов здесь. Не растают. С Ольгу и Молли Гард снова отправил к карете, чтобы быть на подхвате у лекаря. И всем запретил покидать место происшествия. Яд – это не шутка. Теперь все, кто был в этом кортеже, будут подвергнуты тщательному досмотру и опросу. Но говорить об этом заранее совсем не обязательно. Незачем поднимать панику и настораживать отправителя. Отдав необходимые распоряжения, Гарт взметнулся на коня и через мгновение уже скрылся вдали. Лекарь склонился над девушкой, больше не обращая внимания на окружающих. Он не обманул Гарта. Девица была при смерти, но ее еще можно было вернуть. Вначале Моран надрезал едва заметную венку на запястье девушки и заставил кровь стекать тонкой струйкой в подставленную мензурку. Нужно было точно определить яд, и в то же время вывести хотя бы его часть из организма. Послав импульс магии по венам, он начал вытягивать частицы яда, которые уже распространились повсюду. Времени от момента отравления прошло немного, и Моран надеялся, что яд еще не начал впитываться в органы, а остается в крови. В этом случае его еще можно собрать и вывести из организма без особых последствий, но сил это потребует много. С другой стороны, нельзя допустить большой потери крови, тогда и магия не поможет. Кровь – это живая сила, если ее не будет хватать, тело погибнет. Да и при большой потере крови восстановление девицы пойдет гораздо медленнее. Поэтому все делаем осторожно, напомнил сам себе Моран и продолжил спасение. Моран быстро прочел заклинание вывода ядов и усилил немного отток крови. Вытекающая из раны жидкость сменила цвет на голубой, затем на синий, а через некоторое время опять на голубой, затем опять на красный. Уф! Моран оттер пот со лба. «Кажется, основное вывели, но больше через кровь нельзя!» Доложил он Гарту, который уже вернулся, и стоял рядом с ними, наблюдая за процессом. «Давай, Кристалл, начну лечение!» Гард молча отдал накопитель магии и сел напротив. Да уж, веселое приключение с шестой компаньонкой случилось. Моран, превозмогая усталость, вновь забормотал заклинание и начал вливать силу в неподвижное тело. Но сколько бы он ни старался, отклика не получал. Девушка по-прежнему не реагировала ни на эликсиры, которые он в нее вливал через специальную полую трубку, ни на магию, которая щедро истекала из накопителей. Яд продолжал покидать тело несчастной теперь уже через поры кожи. Но девушка не приходила в себя. Наконец лекарь догадался взглянуть на девицу магическим зрением и замер. Тело было пусто, душа покинула его и пробуждать было некого. Он сколько угодно может поддерживать жизнь этого тела. Сердце будет биться и кровь будет струиться по жилам. Но пока в теле не будет души, оно останется пустым сосудом. Однако вернуть ушедшую душу не так-то просто. Гард! Обернулся лекарь к хозяину. Она ушла. Нужен зов. Может, еще вернется. Гард стукнул кулаком по борту кареты, выказывая немалое раздражение. Но что за невезение! Самый удачный экземпляр! Столько надежд на него, и вдруг смерть! Ну нет, не для этого он мучается уже два месяца с этими кудряшками и бантиками, притаскивая их в брамбер. Зов так зов! Давай! Приказал он Морону. «Сделай все, что можешь. Я помогу. Поделюсь». Для Зова нужна живая энергия другой души. Нужно истинное желание вернуть ушедшего. Справятся ли они? Мелькнула у лекаря тревожная мысль. Но ему и самому стало жаль эту несчастную девицу, которая еще и не жила толком, так рано оставив мир в угоду неизвестным врагам. Моран вздохнул и внимательно вгляделся в лицо девушки. «Что может ее вернуть?» ради чего она может откликнуться из своего далека. 30 лет, Магесса, артефактор, не замужем, но есть семья, младший брат». «Младший брат! Попробовать?» «Ну, начали!» «Взывая к душе Ники Данелли!» «Взывая к душе Ники Данелли!» начал речитативом проговаривать Моран. Он заблаговременно достал из своего саквояжа порошок горного можжевельника и насыпал его вокруг неподвижного тела. А теперь показал знаком гарту, что порошок необходимо поджечь, но тот и сам знал это, так как уже видел подобный ритуал. Запах можжевельника окутал внутреннее пространство кареты. Говорят, он помогает телу открыться и принять вернувшуюся душу или удержать уходящую. Между зубами девушки Моран вставил небольшую деревянную трубку, которой обычно слушал плод у беременных, чтобы душа смогла проникнуть обратно в тело. А сам продолжал тягуче выговаривать имя несчастной. «Ника Данелли! Ника Данелли! Вернись! Тебя здесь ждут! Брат, вспомни брата! Он еще мал! Ника, вернись! Ника!» Результата не было, и Гарту казалось, что лекарь зовет как-то не так. «Слишком спокойно, мягко, а надо просто приказать. Должна же эта девица понимать, сколь многим людям она оставит проблемы в случае своей смерти. А как же Алиша? А сам Гарт, вложивший столько нервов в эти поиски? Да и действительно, брат этой несчастной на самом деле еще мал, ему только шестнадцать. Нет, надо звать решительнее, требовательнее, жестче!» Отодвинув Морона, он встал рядом с девицей в облаке можжевельника и практически зарычал. «Ника Данелли, немедленно вернись! Струсила? Не хочешь биться за права брата? А обещала помочь в обмен на мою помощь! Ты не сдержала слова! Вернись! Вернись и выполни долг! Тебя призываю я! Гартнер Ромер, твой сюзерен! Ника, вернись!» Гард приостановился, переводя дыхание. Все это время он вместе с Мороном вливал свою силу в тело девчонки, а Морон еще и подложил ей под нос тряпку, пропитанную грогом, вонючей, маслянистой жидкостью. Мужчины устали. Лекарь был опустошен полностью и, присев на соседнее сиденье, склонился, положив руки на колени. Казалось, их усилия были напрасны, но неожиданно веки несчастные дрогнули, и она открыла глаза. Вероника медленно приходила в себя. Но не пошевелиться, не сказать что-либо не могла, даже веки не поднимались, но сквозь них она уже чувствовала дневной свет. А над головой раздавались чьи-то голоса и ощущалась немалая суматоха. Скорая, наверное, подъехала. Лениво шевельнулась мысль: Господи, кто там так орет? Ой, как мне плохо! Пожалела себя Вера, вспомнив, что попала под машину. И вновь ее накрыла темнота. Но даже сквозь эту тьму пробивались настырные мужские голоса, которые требовательно призывали ее куда-то вернуться, что-то выполнить, и звали ее при этом Никой, чего она терпеть не могла. Но первый голос был мягче, терпимее, и звал ее спокойно. Вспоминал какого-то брата и ее чувства долга, а второй был нервным, резким, не желающим ждать. Он приказывал вернуться. «Господи, что ж ты так орешь-то?» Опять пришла в себя Вера. «Помереть спокойно не дают!» Ворчала она про себя. Но тут рядом раздался женский голос, и Вера успокоилась. «Больница!» «Вылечат!» Но женщина говорила какие-то странные слова, совсем не связанные с больницей. «Ну же, леди, давайте приходите уже в себя! Сколько сил на вас потратили, обидно будет, если помрете!» «Ох ты, матушка-заступница, что же делать с тобой, милая? Нака, выпей!» Ей приподняли голову и влили в рот сладковатую жидкость. Но когда Вера с трудом проглотила ее, то почувствовала обжигающую крепость напитка. Не водка, что-то другое, машинально оценила она. Но странно, ей стало легче. Этот горячий глоток как будто что-то пропихнул внутрь, что-то поставил на место и как-то запустил все связи в организме. «Хорошо», — с блаженством потянулась Вера и тихо попросила. «Еще». «Сейчас, сейчас, милая! Вот видишь, сынок, настойка-то моя какую силу имеет! Не зря вы ее с Тером таскали у меня из кладовки!» Вера усмехнулась про себя и хотела посмотреть на этого сынка и на женщину заодно. Но глаза опять не открылись, а голова самостоятельно склонилась на бок. Ее настолько рассердила эта слабость, эта невозможность двинуть ни одной конечностью, эта непонятная ситуация с разными леди и заступницами, что у Веры возникло острое желание немедленно во всем разобраться, и она настойчиво приказала себе открыть глаза и встать. Под влиянием этого желания внутри поднялся какой-то жар. Вера буквально увидела, как шар золотистого цвета вспыхнул в области солнечного сплетения и моментально распространился лучами по всем нервам, узлам, пробегая до самых окончаний и приводя при этом ее тело в движение. Ей стало тепло, даже жарко, она резко села и открыла глаза. Ее взгляд сразу встретился с настороженно оценивающим взглядом карих глаз очень красивого мужчины. Невероятно красивого, мужественного, сурового и озабоченного. Но таких мужчин не могло быть не только рядом с Верой, но и в их городе, в их стране. Здесь такие не водились. Однако мужчина, тем не менее, перед ней был. Вера протянула руку и коснулась его одежды. Реальный, мысленно убедилась она. Она перевела взгляд на других людей, которых здесь оказалось несколько. «Кстати, где это здесь?» Опять мысленно заговорила она сама с собой. Перед ней сидела еще женщина лет пятидесяти в длинном простом платье с белым воротничком и с пустой изящной рюмкой в руках. «Наверное, это она давала мне алкоголь», решила Вера и машинально улыбнулась ей. «Спасибо, отличная вишневая наливка или настойка», медленно и с трудом шевеля языком сказала она. «Я в этом не понимаю Настойка, леди!» Склонила голову женщина и испуганно-вопросительно покосилась на строгого мужчину. «Мне кажется, морон, или она нас не узнает?» Спросил этот красавчик. «Это может быть, гард!» Серьезно ответил кругленький коротышка, которого Вера увидела только что. «Все же она была почти у грани. Мы с трудом ее вернули. Может, и потеряла память, но я надеюсь, не навсегда». «Кто?» «Кто потерял память?» — хрипло спросила Вера. «Я все прекрасно помню, но я вас не знаю, ни одного из вас. Где я? А может, я в коме?» — вдруг подумала Вера. «И эти люди в реальности не существуют? Это мои подсознательные видения?» Ей внезапно опять стало плохо. Опять тьма заволокла сознание, и она опять упала на ту же лавку. Моран метнулся к ней с Грогом, а гард машинально сел на соседнюю лавку. Нянюшка испуганно переводила взгляд с него на лекаря и, наконец, выдала. «Она всех нас не знает! Как это? А Молли, которая целых три дня прислуживала ей в их поместье? А ты, гард, который помогал ей с документами, как это она нас не знает?» Еще громче воскликнула Сольга, высказывая свое возмущение. «Она не виновата, няня!» – задумчиво пояснил Гард. «Кажется, наша новая компаньонка потеряла память». «Ох, матушка-заступница, беда-то какая!» – воскликнула женщина и скорбно посмотрела на беспамятную девицу. «Дела!»